И вот уже, как представители Мильтаса, воин вместе с Казимом стояли напротив Картмеля и Грюера. «Сколь дивное стечение обстоятельств!» С улыбкой обратился к ним принц. «Не ожидал встретить вас здесь!» Префект ответил той же монетой. «Когда до меня долетела вещь, что в Мильтасе собираются величайшие мои империи, я нисколько не сомневалась, что встречу вас. Однако же я предполагала немного иную обстановку». «Почему город представляете именно вы?» Прямо спросил Грюер. «Как кронпринцы и натры, Местные дела вас не должны беспокоить?» «Нет, и судьба неисповедима», — объяснился Уэйн. «И, конечно, вам не о чем волноваться. Господин Казима, мэр Мильтаса, согласился с моей кандидатурой на роль представителя». Все перевели взгляд на мэра, и он кивнул. Грюер больше не задавал вопросов, видимо, ответ его удовлетворил. «Пользуясь случаем, я бы хотел выразить признательность от имени жителей Милтоса". поблагодарил Уэйн, чуть склонив голову. «Ваше предложение помочь 30 тысячам невенных душ говорит о безграничной щедрости леветия. «Мы всегда рады оказать помощь страждущим и угнетённым». «Я безмерно счастлива, что нам удалось спасти народ от тирании Свальской империи», — безупречно ответила Кардмелия. «Что ж», — продолжил принц, — «теперь, когда мы можем уповать лишь на милость, мне остаётся только пролить свет в отношении ваших намерений». Сердце Казима готово было выпрыгнуть из груди. «Успокойся», — твердил он сам себе. «Ты справишься». Узнав о покушении на Диметрию, мэр чуть на месте не рухнул. Долг и любовь к Мильтосу служили мужчине единственной опорой, и теперь ему предстояло стать объектом нападок и обвинений. Казима старался удержать свои политические позиции в городе, но вскоре всё вышло из-под контроля. Принца союзного королевства арестовали, убийцу не поймали, а после имперские наследники осадили Мильтос, угрожая штурмом. Это Казима должен был вести их за нос и присматриваться к способностям каждого, но шахматная доска вдруг разом перевернулась. Настал в очередь держать оборону. Вместе с принцессами Рауэль Мина и Флани ему удалось предотвратить беспорядки в городе, и тем не менее самое важное — переговоры с претендентами на трон окончились провалом. В итоге они зашли в тупик, разыграв все карты. По крайней мере так Казима думал, пока к нему не пришёл Уэйн. «Мы пробудем население Мильтаса» и разрушим планы всех трёх армий, окруживших город». У Казима от такого отвисла челюсть, принц предлагал чистой воды безумия. «Почему ваше высочество нам помогает?» — робко спросил мэр тогда. Уэйн прибыл в купеческую столицу в составе делегации Натры. Он не только не из Мильтоса, ни из Империи вообще. Никто бы и слова не сказал, убегая они по подземным тоннелям, но кронпринц стремился помочь буквально тонущему кораблю. Казима беспокоили мотивы поступков регента «Крохот недалекой страны». Ответил же Уэйн просто «Хлания без ума от вашего города, и моя забота как старшего брата привести её домой в хорошем настроении». Это не походило на ложь, Уэйн готов был рисковать ради чувств своей младшей сестры. Казима нашел это абсурдным, но в то же время его охватила эйфория, какую мужчина еще ни разу не испытывал. Напоминает дни юности, когда я собственноручно клал золото на одну чашу весов, а сам вставал на другую». Он, опытный торговец, видел цену своей жизни в этой опасной игре. И сейчас чутье торговца подсказывало ему, пора снова рискнуть. «Я сделал ставку, я положился на принца Уэйна, всё, что мне осталось, смотреть и ждать». Боюсь опустить хоть слово, Казима жадными глазами слетел за переговорами. «Намерен я?» – слегка растерянно переспросила Кардмелия. «В наши планы входят разгром принцев и освобождение Милтоса, Не так ли, Ваше Величество?» «Ммм...» – проворчал Грюер, когда его втянули в разговор. В конце концов, он сам объявил, что ему по силам малым числом разгромить принцев, особенно если не устроит кровавую баню в городе. Достаточно просто подгадать момент для удара. И иметь необходимое количество припасов. Если левитианская армия примет все 30 тысяч жителей, то в лучшем случае продержится какую-то пару дней, подкрепление с провиантом вовремя не подоспеет. Без адекватных поставок о боевых действиях не может идти речи, а в войне на истощение войска просто-напросто помрут с голоду». «Да, такой в план», — скупо подтвердил король. Частный ответ Грювера выдал бы воину все его слабости с потрохами. «Вот оно как», — протянул принц в виде того насквозь. «Я обсуждал детали с горожанами. Вы и так помогли нам избежать горькой участи. Просите большего, мы не вправе. Это было бы как минимум невежливо. Принижение ни к чему. И тем не менее, что бы вы предприняли, не возьмем мы вас под свое крыло». «Гипотетически. Мы бы сами вернули город». Кардемелия и Грюер ракруглили глаза. «И поэтому...» — продолжил Уэйн. «Я бы хотел купить у вас запасное оружие и провизию за тройную цену». «И как же ты поступишь теперь, Кардмелия? Он оставил Мильтис без души, дабы принцы схлестнулись в битве за город. Это подточит их силы, в то время как сам Уэйн приобретёт оружие у левитианской армии, таким образом ослабив религиозных фанатиков». Беженцы в одночасье станут ополчением, которым можно надавить в переговорах с истощёнными имперцами. Любой бы счёл план не нелепицей, однако первые шаги уже успешно пройдены. Наследники сами себя неплохо истощают. А истратив на жителей Мильтаса все запасы, левитянцы не смогут долго продержаться. Держу пари, им уже не терпится домой. Разумеется, армии Запада важна была и репутация. Если они освободят угнетённый город только для того, чтобы продать ему оружие, а сами вернутся домой то на родине их встретит лишь всеобщее презрение. «Я знаю, вы равнодушны к манящему звону, ибо вас ведёт воля божья», — заговорил Уэйн. «Наспешу заметить. Мильта столица купцов. Монета здесь — символ доброго начала. И плата будет соразмерной делам. Блеск золота купит им честь. Вернув город, мы воздвигнем памятник как символ вашей милости, а рядом возвысится величественный храм учению Леветии». Мельта своей соединяет Запад и Восток. И мне думается, это способствует новому братаку прихожан. Иначе говоря, Оин предлагал деньги и репутацию в обмен на еду, оружие и на то, что левитянцы вернутся домой. Вот как! пробормотала Кардмелия сама себе. Он навязывает нам беженцев, предлагая безумный план. Стало бы темных путей у него нет. Будь префект, благочестивый и верующий, никогда бы не согласилась и повела бы священную войну до самого конца. Но она политик, Кардмелия понимала. «Помощь беженцам разрушит её планы. И даже если они оставят жителей, в дальнейшем это может выйти боком». «Сколь чудесно. А решил заставить нас возиться с населением целого города? Ты превзошёл все ожидания, Уэйн», — признала женщина. «Именно поэтому тебя ждёт отказ». Кардмелли усмехнулась, как вдруг стоявший напротив Уэйн метнул в неё взгляд. По спине префекта пробежал холодок. «Как же весело. Хочу ещё поиграть». Хочу отказать, веркнуть в отчаяние, ранить его, всех заставить страдать еще, еще и еще. Хочу посмотреть, как он ответит! Уже предвкушала Кардмелия. Тысячи погибнут, земля моет кровь, может, даже сама пристанусь. Но это ничего. Главное, чтобы было весело. Согласен. Что? Опешила она и медленно повернулась. Простите, Ваше Величество, что вы сейчас сказали? «Я принимаю предложение». «Вот что я сказал. Ваше высокопреосвященство, префект апостольской курии». Отщеканил Грюерлидином тоном. Оба прожгли друг друга глазами. Во взгляде Кардемилли промелькнул пугающий лик смерти. «Если не ошибаюсь, я несу ответственность за нашу миссию», — напомнила она. «Я командую армией», — парировал король. «Я говорю, что принимаю предложение». Он понимал, лучше будет уйти. Они уже в невыгодном положении, к тому же находились в землях Империи, и весьма вероятно, что вернётся Деметрио, и вместе с ним явится его армия. «Может, мы выстоим, и население города примкнёт к нам?» – рассуждал Грюр. «Да если принц Войн развернёт своих людей против нас, то война затянется». На это и рассчитывала Кардмелия, сам он не намеревался следовать её прихотям. «Боже правый!» – префект знал об упрямстве короля. Она немного подумала и всё-таки сдалась. Мы продадим вам лишь запасное оружие, — заговорила женщина. Мы не сдвинемся с места, пока не убедимся, что горожане вернули Мильтест себе. Согласен. Идёт, — сверкнул улыбкой Уэйн, протягивая руку. Благодарю за сотрудничество, госпожа Кардмелия, король Грюр.